Глава 19 Осадные бои местного значения. Чем-то это напоминало вариант скандинавской дуэли, когда дуэлянтам соединяли короткой веревкой левые руки. Две стены примерно одинаковой высоты и прочности друг против друга. Между ними рукав и тиля метров пятьдесят шириной. Пустяковая дистанция даже для лучника —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 и наложница, искусная в пении Вокруг кибитки стражи. Никто не смеет тревожить Хакана. Никто и не тревожил. Быстро двигалась хузарское войско. Опытные военачальники вели его по хорошо известному пути ежегодного царского кочевья. В только конные. Десять тысяч отборных наемников-мусульман, десять тысяч своих хузар и еще тысяч пятнадцать разноплеменных.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 Все по высшему разряду прикинуты, а мы, считай, в обносках. Одни ворчали, другие уходили к Свенальду. Чем кончилось, известно. Святослав — другой. И его дружина за батьку кого хочешь порвет. Хоть вдвое у по Воев против киевлян, хоть в четверо. Один лишь пардус на княжнем знамени десяти тысяч стоит.